Запись 184. -я. Еще некоторые рассуждения по поводу взрослого меня. Сначала во сне о космосе я видел себя чужими глазами. Что можно сказать? Первое я вырос высоким, большим и сильным. Второе старательно поддерживал аккуратный вид в одежде, однако был плохо выбрит. Третье мне кажется, я вырос красивым, статным мужчиной, однако очень печальным. Четвертое. Мои черты, черты уже человека взрослого, казались весьма благородными, но взгляд был тусклым. Я лишился обычного своего энтузиазма. Пятое. Я выглядел старше своего возраста, как мне это показалось. Мой точный возраст, конечно, назвать нельзя, но никакой энергии юности я не заметил, а я ведь должен был умереть молодым. Я не должен был дожить до того потухшего взгляда, который у себя увидел. Шестое. Так удивительно, Я стал совсем взрослым, высоким, красивым, с большими аккуратными руками. Седьмое. Я был несчастен и занимался чем-то явно саморазрушительным и неправильным.